Глава 12. Карлик с дурацким именем дурным вовсе не выглядел, зато выглядел чем-то ужасно волосатым. Я догадался, что борода здесь является символом статуса. Его крошечные, глубоко посаженные глазки сверлили меня из-под разросшившегося кустарника седых бровей. За волосами я даже не мог рассмотреть, во что он одет. Правда, на голове у него была традиционная высокая остроконечная шляпа, украшенная пером, выдранным из фазаниевых хвоста. Гнорст, потомок многих гнорстов, встретил меня в тенистом саду, разбитом на крыше одного из зданий. Сад с дорожками, посыпанными белой мраморной крошкой, с невысокими деревцами и крошечными деревянными мостиками над заселёнными рыбой прудами выглядел весьма стильно. Такая утончённость у меня обычно ассоциируется с благородными эльфами. Я потёр копчик с глупым видом пялись на хозяина. Этот сад своего рода каприз мистер Гаррет. Мои вкусы чрезвычайно нетипичны для карликов, но достигнутое положение позволяет следовать своим причудам. Всё это было сказано без взаимных представлений или каких-либо иных светских тонкостей. Очень располагающая мирная обстановка, заметил я, потрясён, увидев подобную красоту на крыше дома. Мой проводник успел исчезнуть. Ещё один волосиной шар принёс освежающее. Среди множества напитков нашлось и пиво. Быть может, они слышали обо мне. Я сделал большой глоток. «Вы варите пиво так же прекрасно, как делаете все остальное». Пиво было так себе. Но следовало вести себя дипломатично. Гнорст остался доволен. Возможно, он лично участвовал в процессе пивоварения. Карлики не употребляют ни алкоголя, ни наркотиков. Поэтому у них отсутствуют точные стандарты для оценки качества продукта. «Я желал бы иметь больше времени» для лёгкой болтовни, мистер Гарретт. Тогда я с удовольствием выслушал бы ваш рассказ о похождениях моего старого друга, вашего партнёра. Партнёра? рассмеялся я. Умоляю вас, забудьте это слово. Мне не хотелось бы внушать ему опасные идеи. Наверное, он всё-таки партнёр, но я не собирался признавать это публично. Не беспокойтесь. Иногда он Действительно бывает страшно упрям. Как-нибудь постараюсь к вам заскочить. Но в свою очередь, умоляю вас быть снисходительным к моей нетерпеливости. У меня, поверьте, нет ни минуты. Понимаю, я тоже спешу. Что же привело вас сюда? Эта идея покойника. Одного из моих друзей вчера ранили ножом. Банда, совершившая нападение, в основном состояла из карликов. Гнорст вскочил на ноги. Карлики совершили убийство? Покушение на убийство, пока, пояснил я. Странно. Весьма странно. Но он заметно успокоился, видимо, решив, что его команда не могла нести ответственность за содеянное. Не вижу, чем могу быть вам полезен, закончил Гнорст. Покойник надеялся что вы сможете помочь мне выйти на тех ребят. Сообщество карликов очень тесное и да. Это справедливо, прервал он меня. Но есть карлики, которые в него не входят. Всё же подобное поведение невозможно оправдать. Оно обостряет имеющиеся в обществе предрассудки, отрицательно влияет на бизнес. Я по спрашиваю своих людей. Возможно, кто-то знает тех карликов, хотя надеюсь, что нет. Карлик поступающий скверно, плохой карлик. Это звучало пословицей, выражавшей мудрость веков. Благодарю за потраченное на меня время, сказал я. Ещё один вопрос. Слышали ли вы что-нибудь о книге призраков или о книге видений? Гнорст подпрыгнул так, словно кто-то воткнул в него раскалённый вертел. Он молча смотрел на меня целую минуту, не меньше минуты, я не преувеличиваю. Затем проскрипел: Книга видений. Перед тем как я отправился к вам, мой дом посетила женщина, очень похожая на мою приятельницу, получившую наживое ранение. Мне кажется, жертвой должна была стать она. Посетительница хотела прибегнуть к моим услугам. Она поведала мне длинную историю о колдунье по имени Змеюка, и о похищенной у нее книге видений. Книга, как женщина утверждает, находится сейчас в Танфере. «Простите, мистер Гарретт». Он подошел к парню, принесшему пиво, что-то пробормотал, и, притопав обратно, пояснил. «Я был вынужден отменить кое-какие встречи. Вы теперь располагаете большим временем». «Что произошло? Я вас чем-то встревожил?» испугали, ивергли в ужас. Полагаю, вы не знакомы с древней историей карликов. Как и с историей всех других рас и племён. В чём же дело? Вы вернули к жизни старинные кошмары. Может быть, вы всё-таки поясните до того, как я хлопнусь в обморок? Книга видений. Чаще именуемая книгой призраков. Ользается весьма дурной славой в легендах карликов. Для вас это немыслимо далёкие времена. Всё случилось до того, как человек сделал свои первые шаги. Для меня и вчерашний завтрак утопал в немыслимо далёком прошлом. Но я не стал упоминать об этом. Зачем казаться более мелкой личностью, чем ты есть на самом деле? Сгони-ка с рожи свою глупую ухмылку, Гарет в те времена наши волшебники обладали огромным могуществом мистер Гаррет но некоторые из них увы прибегали к чёрной магии самым злобным из них и самым чёрным был некий полуночный Кромбах который и создал книгу призраков оцените я сумел сохранить серьёзность полуночный Кромбах пришлось напомнить себе что и им наши имена могут представляться такими же идиотскими. Полночный Кромбах? Да. Возможно, звучит забавно, как и имена многих святых в человеческой мифологии. Но он не был бы Кромбахом, если бы его деяния не могли оказывать влияние на будущее. Понимаю. Я действительно понимал, так как совсем недавно вышел живым из дела касавшегося нескольких религиозных культов Танфера. На этот город наложено проклятие. Он заражён буквально тысячами различных вероисповеданий. Легенда о Кромбахе побуждала множество потенциальных властелителей мира пытаться создать собственную книгу призраков. Всё это было чрезвычайно интересно, но дело вовсе не проясняло, что в ней содержалось. Магия сто латунных листов, выкованных в толщину бумаги и переплетённых в обработанную мамонтовую кожу. На каждой странице записано чудовищно могущественное заклинание. Все заклинания составлены и написаны с типичным для карликов стремлением к совершенству. Я, кажется, начал понимать, Почему пошла охота на эту книгу? Но с какой стати все эти типы открыли охотничий сезон и на меня? Ни в моём доме, ни вокруг него не было ничего магического. Гнорст принял мой задумчивый вид за проявление изумления. Эти заклинания весьма специфичны, мистер Гард. Каждая из них по одному на страницу при правильном употреблении позволит владельцу книги принять новую форму и приобрести соответствующий ей характер. Другими словами, владелец книги может принять один из сотни обличий, обратившись к нужной странице и прочитав её вслух. Он может стать любым из сотни людей или каким угодно иным созданием, если оно там описано. Э-э Я не тупица, но это уже чересчур. Майова ображение представило все возможные последствия использования книги. Вы хотите сказать, что эта книга ведений находилась у змеюки, и теперь кто-то похитил её? спросил я. Книга призраков была уничтожена ценой многих жизней наших предков. Все содержащиеся на её страницах типы были чрезвычайно злобными. Если ваша посетительница не солгала, то упомянутая колдунья пытается создать свою книгу призраков. Чем она могла их подкупить? — Кого? — Я не успевал следить за ходом его мыслей. — Карликов, тех, которых вы повстречали. Книгу видений невозможно создать без нашего мастерства. Но ни один карлик в здравом уме не станет содействовать злу такого размаха. Однако это уже не ваша забота. Не моя, но в то же время и моя. Меня уже слишком далеко занесло без руля и без ветрил в бурное море, и мне не оставалось ничего другого, как грудью встречать ветер и волны. Взволнованный гнорст принялся расхаживать взад и вперёд, напоминая волосатое яйцо на коротких ножках. "Это плохо, мистер Гаррет. Очень плохо", прочитал он. Повторяя одно слово по нескольку раз. Я молчал, так как решил, что сказал всё, что должен был сказать. Это ужасно, это чудовищно, это отвратительно. Не унимался гнорст. Даже до меня начало доходить, что ситуация и впрямь не очень хорошая. Неожиданно он спросил: "Эта женщина говорит, что книга здесь? Здесь в Танфи?" "Да", сказала, что так считает. Нам следует найти и уничтожить книгу прежде, чем кто-то попытается её использовать. Она сказала, что книга закончена. Оно сказал лишь, что книга похищена, украдена типом по имени Холм Блейн. Это всё. В детали она не вдавалась, просто хотела подредить меня на поиски. Не надо. Не приближайтесь к этому предмету. Такое бесконечное зло. Предоставьте нам возможность разобраться с этим. Теперь он говорил не со мной, он беседовал сам с собой. Это меня разорит. Все мои производственные планы отправятся в преисподнюю. Но выбора у меня нет. Вспомнив о моём присутствии, он повернулся ко мне и произнёс: Вы же столь и человек, мистер Гард. Но почему? После вашего рассказа мы не сможем трудиться пока это чудовище на свободе всё наше производство рухнет Ну да После того, как Луна упадёт в море По-моему, он реагировал слишком остро Я не совсем понимаю Представьте, что вы преисполнены зла Вообразите, что в вашей власти стать любым из сотни людей, сконструированных исходя из ваших потребностей. Один из них может быть суперубийцей, другой, гениальным вором, третий до да кем угодно. Вер вольфом, например. Вы понимаете, что я хочу сказать? О, да. Я начал понимать, но всё же не до конца. Варианты, которые подсказывало мне воображение, были гораздо более приземлёнными. В ожевшей законченной книге Эта колдунья станет почти непобедимой. Пока ведьма живет в одном из образов книги призраков, она практически бессмертна. Если вы ее убиваете, у нее в запасе остается еще девяносто девять жизней. Если она сумеет как следует приготовиться, плюс ее собственная жизнь. Она уязвима лишь в своем естественном виде, которого будет всеми силами избегать чтобы не подвергать себя опасности. Наконец-то до меня дошло. Вроде бы в том, что он говорил, было мало смысла, но мне признаться, магия всегда казалась бессмысленной. Значит, мы влипли в неприятную историю. Уже быть не может, если книга закончена. Но даже и в незавершённом виде это мощное оружие, и практически каждый, кто знает о её предназначении, Может ей и воспользоваться, если ваша змеюка имела глупость написать её на общеизвестном языке. Вам вовсе не обязательно быть волшебником. Вы просто-напросто открываете нужную страницу и тут же становитесь кем надо. Я подумал над его словами, подумал, как следует, и чем больше я думал, тем больше мрачных возможностей передо мной открывалось. И тем меньше мне начинало нравиться эта книга. Она, пожалуй, даже хуже эпидемии чёрной чумы. Вы полагаете, книга действительно может существовать? Думаете, это недосужий фантазии? А та определённо существует, если ради этого идут на убийства. Но книга наверняка не завершена. Голос Гнорста звучал так, будто парень насвистывал в темноте. В противном случае вор не смог бы к ней подступиться. Но она чрезвычайно опасна в любом виде. Её необходимо уничтожить, мистер Гард. Прошу вас, немедленно отправляйтесь к покойнику, уговорите его использовать всю силу своего интеллекта. Мои люди сделают всё, что смогут. Значение теньни во всей заварушке быстро сходило на нет. Ставки оказались значительно грандиознее. Мне следовало раньше догадаться, что всё должно неимоверно усложниться. Всем известно, судьба избирает для Гарота наиболее сложный вариант. Дайте мне знать, если что-нибудь получится, Гнорст молчике внул. Он уделил мне времени и предоставил информации больше, чем каждый из нас планировал. Казалось, теперь ему не терпится, когда я уйду. Нам следует извиниться друг перед другом и приступить к делу, сказал я. Именно мистер Гард. Моя жизнь с этой минуты бесконечно осложнилась. Гнорст подал сигнал. Изне откуда возник старикан-привратник? Он провёл меня к тому месту, откуда мы пришли. Кто-то, видимо, бежал впереди, чтобы предупредить карликов. Они продолжали трудиться столь же ожесточённо, как и тогда, когда я шагал навстречу с Гнорстом. Не верю. Никто не может работать всё время.